заикаться начал. — Мы об Америке ничего не писали. Извините, какая-то такая пропаганда. А тот ему как не писали. А это что за заголовок черным по белому Бостон зовет нас за собой? — Так это же наш передовой чебан Бостон Уркунчиев. О нем, о его работе написано. Это ясно, что о нем писали. Но многие читают в газетах только заголовки.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 Тут ты, черт побери, правда, — согласился Базарбай, сожалея, что все это дело яйца выеденного не стоит, и потому нанести никакого вреда Бостону не может. Так оно и есть. Бостон серая шуба. В тот час ночь накрыла своим звездным покровом все, и горы, и небо, и озеро вдали, чья могучая горбатящаяся спина еле угадывалась в темноте.